Часть вторая, глава двенадцатая, до понедельника. Ну все, пора двигать до дому, собирать шмотки, завтра рано вылетать. Дело сделано, как говорится. Вот сейчас допью свой дежурный кофе и ту-ту, пам-пам. Потихоньку темнело, включили фонари на променаде, От их рыжего разлохмаченного света тени стали глубже, а океан, укрывшийся сизым облачным одеялом, сумрачнее. Это наш последний сгон кофе в том самом ресторанчике, где вчера он кормил меня рыбным супом. Отсюда я начала свой поисковый маршрут, и здесь же его закончила. Все пути замкнулись в круг, сюжет закольцевался. Допью Чмокну своего напарника-подельщика в щечку, а может и не в щечку. Попрощаюсь и по тропе вдоль зеленой трубы горной козой поскочу в свое бунгало собираться к отъезду. И можно уже Энди на волю выпускать. А вот и он. Только я его из черного списка удалила, как сразу звонок. Энди легок на помине. Алло. Бригита, милая, с тобой все в порядке? Я два дня дозвониться не могу до тебя. Когда мы последний раз разговаривали, мне показалось, ты чем-то расстроена. Все ли со мной в порядке? Едва я отчалила от родных берегов, как все завертелось. За эти три дня я, а, надралась в одиночку на дискотеке, б, обнаружила под окошком труп, В. Пыталась поймать убийцу, мотаясь по всему острову на мотоцикле. Г. Переспала с незнакомым мужиком, и мне это понравилось. Да, со мной все в порядке, в полном, в хорошо укомплектованном. Я чем-то расстроена? Ну вот, купальник обновить не удалось. Печаль. Да, Энди, со мной все в порядке. Нет, Энди, я ничем не расстроена. Абсолютно. Набираюсь позитива. Ну, вот и прекрасно. Встречу тебя завтра в аэропорту. Нет, Энди, не стоит меня встречать. Я решила остаться здесь подольше, до конца каникул. Куда мне спешить? Так что до понедельника. Увидимся в школе. Пока. Набираться, так уж набираться по полной. Позитива я имею в виду. Гонзу... Можешь сдать мой билет?